который мотается каждый день по Москве и Подмосковью за всем следит, всё помнит, всё знает, которому в любое время дня и ночи можно звонить, если возникают какие-то непредвиденные обстоятельства. И его работа в 6 не заканчивается. У него в 6 раз в год дня и в субботу у него работа, и в воскресенье работа. И ещё ребёнок, и полуумная бывшая жена, и много-много всего или может Вадик Чернов-то не ядец. Короче, приглашать меня никуда не надо. Я всё равно не пойду, сказала Саша неприятным голосом и покосилась на соседкину тарелку с рыбой, которая воняла невыносимо. И откуда вообще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 Они задатливый кавалер оскорблённо моргал белёсыми ресницами. Ничего ему не было ясно. Бабья блажь всё это, вот что. От того блажит, что уже под 30, а мужика всё нет. Вот ты приуныла, вот ты нравится ей самостоятельность изображать, и гордость и норов демонстрировать и в бутылку лезть а потом что с неё взять образованная ни во институт косинусы синусы проходила а грибы солить так и не научилась только кочеряжиться и умеет а он петька зайцев жених очень даже неплохой пьёт умеренно по праздникам и выходным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 Да если б не квартира он, Петь Казайцев, в её сторону не плюнул бы даже. Кому они нужны, ханжи и чистюли? А вообще она так ничего себе. Волосы белые, как у одной в кино. Он видел, но иностранную фамилию запомнить не смог. Правда, у той из кино главной достопримечательностью были не волосы они объятная грудь. Соседка этой красоты ще не страдала. Ну, у неё тоже всё имелось, но не так, чтоб совсем без них, но у той из кино ой, аж слюни капают. Зато эта стройная, толстых Петь Казайцев ценитель изнаток женской красоты не любил.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 поджимая губы после каждого слова. Так в кино пятидесятых поджимали губы актрисы, играющие оскорблённых красавиц. Вот такой у них был приём. Пробрасаешься, жалеть будешь. Не буду, буркнула Саша. Вот паршивое, ну, присталишь и не отвяжешься от них. Тебе Девушка, язычок-то придержала, а то говорят, до беды он доводит. Длинный-то язычок. А ведь не псмотрю я, что образованный в сиргах. Я так по морде смажу, что на ногах не устоишь. Я в деревне росла, церемониями не обучена, это точно, согласилась Саша. И было смешно. С церемониями у нас дело плохо.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 Сейлонский чай, заваренный в глиняном чайнике, с задачей исправился моментально. Густой, как будто рубиновый аромат через 5 минут вытеснил ненавистный запах рыбы или всё-таки капусты и на душе полегчало. Саша налила себе большую чашку и решительно уселась в кресло думать. Итак,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 Только она приехала не к воротам, потому что боялась, что кто-нибудь обязательно разглядит её под светом единственного уцелевшего фонаря, болтавшегося как раз над воротами. Саша Волошина обожала свою работу, своих коллег, начальников и все без исключения объекты, которые сооружали строительные технологии.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 Несколько раз за эту неделю она подходила к сетке и с тоской смотрела на дырку, и даже присаживалась на корточки и трогала её проволочные края, а потом опрометью улетела прочь, опасаясь, что кто-нибудь из своих увидит её возле этой дырки. О, Господи, как ей было страшно. Когда среди ночи она объезжала тёмный, полный неясных и ужасающих теней строительный остров в центре которого должно было родиться громадное как стадион новое здание как она скулила чувствуя запах доща свежей земли сырого песка как она грызла пальцы чтобы боль хоть немного отвлекла её от страха и от мысли о том что будет дальше Она выбралась из девятки и полезла в идиотскую дырку, цепляя с волосами и курткой за ржавую проволоку. В ботинке моментально набрался песок, а джинсы стали мокрыми на коленях, и вокруг была непроглядная, загородная весенняя темень. А впереди в высоте сиял одинокий фонарь, и Саше было нужно именно туда под этот одинокий фонарь. Она почти дошла до него, когда вдруг услышала неуверенный голос, несколько раз повторивший одно и то же, какое-то движение, неясный и глухой стук, как будто мешок с тряпьём упал со второго этажа на асфальт. Если бы она тогда знала, что это за мешок, стрипиём насторожившись как веста она остановилась и долго и чутко прислушивалась но больше не расслышала ничего никаких шагов перезвуков или, или разговоров сжатые в кулаки пальцы сводило судорогой в карманах стильной куртки